Том 18 «Молодость. к о р о л е в с т в а Асура». Глава 1 «Отправление в Королевство Асура». В этом путешествии участвуют 8 человек. Конечно же, сама Ариэль, Люк, Сильфи, Элмар и Клини. Также в качестве сопровождения принцессы присоединились Гислен, Эрис и Ян. Нам п о н а д о б и л о с ь всего одна большая карета и 5 верховых лошадей. Отъезд принцессы Ариэль, происходящий из королевского рода самой могущественной страны в мире, оказалось неожиданно просто устроить. Видимо, потому что возвращение это будет инкогнито. К тому же, это поможет скрыть факт, что мы воспользовались телепортом, ведь по всему миру это знание считается запретным. И все же, хоть и предполагается, что она возвращается инкогнито, на выходе из города нас провожало множество людей. Ректор университета магии, члены студенческого совета, глава гильдии магов. Глав самой известной мастерской по созданию магических приспособлений и многие другие главы разнообразных организаций, члены королевских семей и знать трех великих магических государств. Все они один за другим подходили, чтобы проститься с Ариэль. Эти ребята вообще понимают значение слова «инкогнито». По-моему, ни одно из значений не подразумевает столь шумных проводов такой большой толпой. Ну, даже если это и вызовет проблемы, такое внимание – наглядное отражение затраченных Ариэль усилий. Орстед неимоверно силен, но его связи с людьми весьма слабы. Возможно, настанет момент, когда они ему действительно понадобятся. И это именно моя задача обеспечить их вместо него. Ну что ж, пора отправляться. Мы будем путешествовать с помощью телепортации, затем верхом и в карете. Мы переправим карету и лошади с собой в небесный замок при помощи телепортации. Затем телепорт перебросит всю нашу группу к северному окончанию в е р х о в н о й челюсти красного дракона. И оттуда мы продолжим путешествие по земле. Перигиус уже подготовил магический круг достаточных размеров, чтобы через него мог пройти конный экипаж. Если уж Перигиус так для нас старается, мог бы сразу отправить Аруман Фивасуру, чтобы он нарисовал принимающий круг телепортации сразу на месте. Когда я попробовал озвучить это предложение, Перигиус ответил, что среди этих 13 человек, включая его самого, магические круги способны создавать лишь двое, сам Перигиус и Сильварил. Кроме того, похоже, магические телепорты нельзя вот так запросто создавать где захочется. В самом Небесном з а м к е п о д п и т ы в а т ь с я магии Перигиуса, но если размещать их где-то в ином месте, для их активации требуется соблюсти определенные условия. Самое главное, конечно же, касается собственного наличия магических энергий, п и т а ю щ и й телепорт. Когда-то настоящие гении придумали схему создания телепорта в местах с высокой концентрацией маны, сделав так, чтобы они сами поглощали е е из окружающего пространства, что позволило им существовать на полупостоянной основе. Другими словами, такие магические круги телепортации невозможно создать в местах, не обладающих высокой концентрацией магической энергии. Именно поэтому магические телепорты, которыми я пользовался во время путешествия на б и г а р и т а и были расположены в самой глуши в диких лесах и дальних уголках пустыни. Конечно же, благодаря дальнейшим исследованиям стало возможным активировать такие телепорты с помощью периодически меняемых магических кристаллов. Такой способ использования при помощи магических кристаллов прозвали ручной активацией магии. Поскольку в а с а о р и плотность маны довольно низкая, большая часть магических телепортов создана таким образом – Создано там именно таким способом. Если возникает срочная необходимость, их сразу активируют при помощи магических кристаллов, которые затем убирают, когда необходимость отпадает. Где взять нужные кристаллы и как именно их применять известно очень ограниченному кругу людей? В нашем случае были уничтожены оба типа магических телепортов, и то, для которого кристаллы не нужны, и то, для которого они необходимы. Все было полностью уничтожено. Подходящее место, необходимое оборудование, умение создавать нужный тип магического круга. Без этих трех вещей создать магический телепорт просто невозможно. В таком случае, как же сам Перигиус собирается попасть в королевский дворец Асуры? Пока что он отделался фразой «Вам не стоит волноваться об этом». Судя по виду а р е л ь сама, они собираются устроить что-то неожиданное. «Ничего себе! Это потрясающе! Эй, Рудеус, смотри! Город такой маленький!» Стоило нам телепортироваться в небесную крепость, вскричала Эрис. Спрыгнув с лошади, она не смогла сдержать восхищенный вскрик, смотря с небес на такую далекую землю. А потом на величественный замок. Неожиданно было увидеть такую детскую реакцию от 20-летней женщины. «Я не мог не улыбаться. Это так трогательно». Впрочем, ни одного меня порадовала такая бурная реакция Эрис. Сильварил, ожидавшая нас у т е л е п о р т и порта смотрела на радостную суету э р и с настоящей гордостью. И даже ее маска не помешала заметить это. Похоже, вам действительно понравились виды, открывающиеся с небесной крепости, разрушитель хаоса. Это так здорово, я впервые вижу что-то подобное. При виде искренней улыбки Эрис, симпатия к ней Сильварил явно сразу выросла. Порой честность – лучшая политика. Рада слышать, в таком случае, позвольте представиться. Мое имя Сильварил Пустота, одна из фамильяров Перегюса сама, рада познакомиться с вами. Эрис Грейрот. Эрис, казалось, не терпится поскорее отправиться в замок. Мне кажется, или Сильварил как-то особенно м и л о то и дело с радостью поясняет, то и это. Наблюдая за этой очаровательной сценой, мы направились следом. То и дело, рассказывая в с я к о Эрис, Сильварил провела нас к залу для аудиенции. Согласно плану, прежде чем отправляться, мы должны были поприветствовать Перигиуса. Итак, вы пришли. Как всегда, Перигиус гордо восседал на своем троне в окружении фамильяров. Впрочем, на этот раз это просто приветствие. Только а р е л ь шагнула вперед, собирая сделать формальное заявление, вперед быстро протиснулась Эрис. Кто ты? Я пришел в ужас. Перед глазами сразу предстала картина того, как Эрис без лишних слов пытается, сжав кулак, ударить п е р е г и у с а Даже п е р е г и у с вряд ли простит, если мы устроим с ним драку. Только я бросился останавливать Эрис, как она вдруг неожиданно церемонно преклонила колено. Приятно познакомиться, меня зовут Эрис Грейрот, недавно стала женой Рудеуса, счастливо познакомиться с вами. Я опешил, это личность, с к л о н и в ш и й с я в вежливое приветствие. Кто это? Бронированный дракон, король Перегиус Дора, Эрис Грейрот, я знаю тебя, ты заработала титул Королевы Меча в Святой Земле Меча и бросила вызов самому Орстуду. Поистине, ты оправдываешь прозвище Бешеной Королевы. И все же, я еще слишком н е о п ы т н о О! Хотя слова Эрис звучат смиренно, как-то уж слишком монотонно н а их произносит. Как если бы просто заучила нужные фразы, не особо вдумываясь в смысл. «Эрис Грейра, твое поведение достойно похвалы, мне нравится это». п е р е г ю с Ипрям выглядел довольным. «В таком случае я полагаю, что должен извиниться за действия своих подчиненных 8 лет назад». Эрис бросила на него растерянный взгляд. Это лицо. На нем прямо написано «Я ничего такого не помню». «Не волнуйтесь об этом». «Вот как. Я ценю это». п е р е г и с рассмеялся и небрежно махнул рукой. Эрис поднялась и вернулась ко мне самодовольным видом. Весь ее вид прямо кричал. «Могу ведь, когда постараюсь. Наверное, она много практиковалась ради этого». В любом случае, похоже, п е р е г ю с Эрис понравилась. Совсем иначе, чем со мной в свое время. Как я и думал, любой потянется к искренному честному человеку, которому просто нечего скрывать. Уметь сразу завоевать доверие других – большое дело. А теперь все, пожалуйста, следуйте за мной. После того, как а р е л ь также должным образом произнесла свое приветствие, мы, следуя за Сильварил, покинули зал для аудиенции. Очередной дверной проем вскоре привел нас к магическому кругу. Посреди просторного зала, где больше ничего не было, он уже с и е л слабым светом, ожидая нас. Провожая нас Сильварил объясняла то и это, но я пожалуй опущу эту часть. И вот мы вступили в магический телепорт. Телепорт перенес нас на развалины, магический круг располагался в руинах, точно т а к и е же, как на те Бегарита или в окрестностях Раноа. Согласно Орстуду, когда-то таких руин куда было больше и самые разные расы могли свободно перемещаться между континентами. После того, как ими воспользовались в военных целях, они попали под полный запрет. Были представители племени драконов, которым это не понравилось, потому они спрятали их за барьерами, сохраняя для личного использования. Всегда в мире отыщутся парни, г о т о в ы пойти против всего мира ради личной выгоды. Впрочем, благодаря этому теперь мы сможем путешествовать быстро и с комфортом, так что не собираясь осуждать их. Руины располагались посреди густого леса. Согласно заранее проверенной информации, это место находилось чуть к северо-западу от нужного нам прохода через горы, носившего имя верхней челюсти красного дракона. Однако у нас, похоже, возникла проблема. Пусть мы смогли протащить сквозь магический телепорт целую карету, как мы на ней поедем отсюда. Сколько людей готовило план поездки, и никто об этом не подумал. И пока я был ошарашен подобными мыслями, двое слуг Ариэль начали деловито разбирать карету. Уверенными движениями они разделили ее на компактные части. В итоге груз получился неожиданно компактным. Затем, погрузив эти мешки, наконец мы двинулись верхом, пока не добрались до ближайшего тракта. Там карета снова была собрана в кратчайшие сроки. Поскольку к дороге мы шли, когда уже начинало темнеть, было решено устроить лагерь и заночевать прямо здесь, на обочине тракта. Фух! И вот, собравшись у костра, мы принялись готовить ужин. Вокруг лес, так что о дровах и пище беспокоиться не пришлось. В смысле, мы насобирали достаточно с монстров, которые атаковали нас по пути. Так что мясо со звероподобных монстров, топливо с энтов и немного диких трав для приправ. Похоже, энтов пускают на дрова по всему миру. Даже у меня дома живет один. Может быть, именно энты унаследуют этот мир после людей? «Хотя я бы и на земле спокойно посидел, однако Ислу Карель расстелила ковер, или мне надо сказать, как и ожидалось от принцессы». с и л ь ф и и те же двое слуг отвечали и за готовку. Я тоже попытался было предложить помощь, но мне вежливо отказали. Но учитывая мастерство с е л ь ф я бы только путался под ногами. Но на всякий случай я все же упомянул, что могу создать посуду и кухонные принадлежности, если их окажется недостаточно. Пока не готовили, я совсем заскучал. Я подумал, было попатрулировать окрестности, чтобы в случае чего предупредить группу о... об опасности. Но оказалось, что г и с л а н и Эрис уже занимаются этим, и похоже, моя очередь вряд ли наступит. Похоже, в этом путешествии просто нет задач для меня. Такое со мной впервые. У меня никогда не было подобного опыта, даже в то время, когда путешествовал в одиночку и прибивался к случайным группам искателей приключений. В те дни меня ценили не только как сильного мага, но и человека, полезного в самых разных вопросах. От чистки воды до создания походной посуды. Поскольку тут уже есть достаточно людей, имеющих пользоваться магией, все мои обычные обязанности уже были кем-то заняты. Прочая моя задача здесь – не оборе или беспокоиться. Мне нужно сражаться с хитогами и первым делом выяснить, кто же является его апостолами и победить их. Согласно текущим оценкам, это скорее всего Люк, Дариус и кто-то еще, вероятнее всего император Севера или богиня воды. Я давно выяснил Орстада, способы справиться с ними, но хотя прокручивал в уме эти сведения множество раз, мне еще нужно будет суметь применить это в реальном бою. В любом случае, пробормотав это, я бросил взгляд на Люка. Облаченный в прекрасную броню, он стоял рядом с а р и э л ь Он явно готов был во что бы то ни стало защищать Ариэля в случае чрезвычайной ситуации. Если Люк действительно апостол Бога Человеческого, если я решу не убивать его, что тогда о р с е сделает с Люком? Люк очень важен для Ариэль. Если о р с а д у потребуется какая-то помощь от Ариэль, когда н а станет к о р о л е в о будет очень плохо, если среди ее доверенных людей окажется апостол Хитагами. Хотя нет, скорее всего, помощь королевства Асура понадобится Орстаду лишь далеком будущем. К тому же времени, Люк, вероятно, давно уже будет мертв. Так что, вероятно, это не так уж и важно. Однако все сразу теряет смысл, если Ариэль погибнет до того, как станет королевой. Нет, похоже, именно событие Ариэль становится новой королевой и станет решающим моментом схватки с Хитагами. Если вместо него произойдет событие, первый принц становится королем, то мы сможем свернуть на путь к плохой концовке. Хм, хотя о р с т ы ведь уже упоминал как-то, что когда мы просто подождем следующей возможности, может стоит расспросить его, хотя я и не знаю, ответит ли он. о р с т не особо вдается в подробности, когда речь заходит о том, что у же будет по его плану через сто лет. Даже когда я спросил его насчет тех слов Хитагами, что с его смертью погибнет и весь мир, он лишь ответил, такая возможность существует. Такое чувство, что его вообще не волнует, что будет потом, главное для него убить Хитагами. «Ну, даже если мир б у д у щ е м о правда будет уничтожен, пока не могу себе позволить волноваться об этом. Сейчас для меня главное – это защитить мою семью. Возможно, это и звучит безответственно, но я не хочу сейчас ломать голову над подобной возможностью. Вопросами будущего должны заниматься люди того поколения. Но неужели мои потомки протянут руку помощи Орсода, даже зная, что в итоге будет мир уничтожен? Или, может, они так поступят, просто не зная об этом?» В последнем случае это д о с т о и н сожаления, чтобы подготовить их к такой возможности. Наверное, мне стоит уже сейчас оставить для них какое-то послание. Руди, еда готова! Эрис г и с л е н Этот крик прервал мои размышления. Но когда вернемся из з Асуры, стоит написать об этом в своем... О дневнике. А то я вечно забываю. Ужин был вкусным, как и ожидалось от Сильфи. Эти двое слуг тоже впечатляют. Хотя у нас было не так много припасов, даже в этой ситуации они смогли приготовить такую вкусную пищу. Стоит попросить их научить меня, если выдастся свободное время. Ночь. Ариэль воспользовалась палаткой, остальные же по очереди стояли на страже. По два человека за смену, не считая Ариэль всего на семеро. Так что все три смены лишней же займется патрулированием периметра. Это я, Сильфи, Эрис и Гислан. Те из нас, кто сможет справиться с монстрами в одиночку. Я пойду патрулировать окрестности, сегодня моя очередь, оповестив о своих намерениях остальных, я направился прочь от костра, прямо в чащу леса, что ждала впереди. Вокруг царит абсолютная тьма, единственный источник света – это факел, что я держу в руках. Хоть я и знаю, что д е не должно быть никаких опасных монстров, все равно бдительность никогда не повредит. Так, прошло пять минут, костер уже далеко, внезапной с темноты возник человек. Жуткими золотистыми глазами, угрожающий, даже ужасающий вид. у словно само воплощение тьмы предстал передо мной. н е в о л ь н о вскривнув, я чуть не выронил из руки факел. «А, прошу прощения, рад видеть вас, Орстед сама!» «Угу». Поприветствовав его, я сел на корень дерева поблизости. о р с т е тоже присел напротив. Орсати в п р я м последовал за нами, и п е р е г и у с тоже был в курсе. Поскольку для этого использовались магические телепорты, мы заранее спланировали расписание таких встреч на время нашего путешествия. Поскольку было бы странно, в с т р е ч а й с я мы слишком часто, поэтому она назначена только раз в несколько дней. Таково вот моего патрулирования. Какие новости? От Люка пока ничего подозрительного, путешествие дождет гладко. На этом, собственно, весь мой доклад и закончился. Поскольку путешествие только началось, мне особо нечего рассказать. Орстед, похоже, тоже ничего такого не ожидал и не стал пытаться вытянуть какие-то подробности. Хорошо. Возможно, пока некоторое время ничего не случится. Верно. И все же, сохраняй бдительность, особенно когда будет проходить через верхнюю челюсть Красного Дракона. Верхняя челюсть Красного Дракона – это проход в горах Красного Дракона, соединяющий северные земли с королевства Масура. Дорога там достаточно ш и р о к а чтобы мы могли разъехаться две большие повозки. Кстати, когда Орси чуть не убил меня в похожем месте… Только это была нижняя челюсть красного дракона. Когда мы преодолеем челюсть, на выходе нас о ж и д а т ь большой лес. Этот лес весьма известен в Асуре. Он носит название «бороды красного дракона». Часто их смешат вместе, объединяя под общим названием верхней челюстью красного дракона. Хотя, казалось бы, этот лес уже должен быть частью королевства Асура. На деле границы Асуры пролегают по южной оконечности этого леса. Чтобы защитить и обозначить границу, там было возведено нечто вроде Великой Китайской Стены, которую з а щ и щ а е т сотни солдат. Они защищают страну от проникновения монстров из леса, а также должны в случае чего отразить вторжение севера. На то были свои причины. Но, пожалуй, самое важное в том, что этот лес идеальное место для тайных переговоров с высокопоставленными лицами, а также для того, чтобы избавляться от них. По сути, это такая нейтральная территория, где уже не действуют законы страны и не будет свидетелей. В лесу много сильных монстров и бандитов, нажившихся на этом пути между севером и югом. на которых можно свалить все что угодно. Отличное место, чтобы тайно убить кого-нибудь. Если Дариус действительно получает с я в и т от Хитагами, то именно сюда он пошлет своих убийц. Если бы он попытался убить е г о в Северных Землях, это могло бы вызвать конфликт с местными странами. Если попытаться убить принцессу, когда она уже официально пересечет границу, это несомненно вызовет переполох в самой Асуре. Для Дариуса это может быть весьма нежелательно, поэтому первый серьезный шанс устранить принцессу выпадает именно здесь. Здесь он сможет проверить это с наименьшим риском, иорстве предусмотрел это. Значит, действуем по плану. Да, в случае атаки можно будет ссылаться на то, что двигаться по дороге слишком опасно, выбрать другой маршрут. Причем выбрать его так, чтобы в итоге он, он свел нас три с ее бандой. Если атаки не будет, Орсен начнет действовать самостоятельно, сама обеспечит угрозу. Для этого заранее было подготовлено множество свитков призыва и магических кристаллов. В итоге выяснится, что кто-то таинственно контролирует местных монстров, и так или иначе все пойдет по плану. Если будет нападение, высоковероятность, что император Севера Обер будет днем участвовать, осторожней с ним. Да, это ведь тоже было запланировано. Угу. Если уж королевство Асура наняло императора Севера и богиню воды, велика вероятность того, что среди нападающих пошлют императора Севера. о р с т предусмотрел и это. Этот мечник по имени о б р похоже очень хорошо в таких типах задания. Непредсказуемый фехтовальщик с а м о в о п л о щ е н и е стиля бога Севера. Начиная с прически, одежды и заканчивая стилем боя. И все в нем неожиданно и порой выглядит откровенно по-дурацки. Человек, созданный чтобы удивлять. И своими внезапными атаками тоже. Павлинь и меч. Обер Корвет. Эрис тоже была заранее предупреждена о том, что возможно нам придется сражаться с ним и богиней воды. Если не ошибаюсь, Эрис даже обучалась некоторое время фехтованию у Рейды и Обера. Наверняка тяжело будет сражаться с бывшими наставниками. Вернее это я так думаю. Но сама она лишь скрестив руки на груди с вызовом ответила. Да, жду не дождусь. Возможно она просто не стала строить каких-то отношений с этими двумя, как с Гислен. Я хочу сказать, ой, и и что, совсем не было друзей в Святой Земле Меча? Я немного волнуюсь. Я беспокоюсь. О чем? О тебе. Учитывая п р е д с т а ю щ и й битву, ты выглядишь слишком оптимистично. Оптимистично? Правда, что ли? Ну, может быть. И все же, мы ведь подготовились. Я получил детальные инструкции, даже учитывая вероятность, что обер может и не появиться. Были проработаны самые разные варианты. К тому же я прекрасно понимаю, как у ж а с а ю щ и й силен этот противник. Но все, что остается, это встретить его спокойно и во всеоружии. Трудно сказать, идеален лишь наш план, но не вижу причин слишком волноваться заранее. Скорее наоборот. Надо по возможности успокоиться и расслабиться. Наверное. Просто на всякий случай возьми это. о р с т д о с т а л из-за пазухи и протянул мне пачку бумаг. Это были свитки с н а ч е р ч е н н ы м на них сложными магическими узорами. Это исцеляющая магия королевского уровня. Ты упоминал, что владеешь магией исцеления только продвинутого уровня. Так что в случае необходимости воспользуйся этим. Да. Магия и с ц е л е н и е королевского уровня ведь очень м о г у щ е с т в е н н о она даже может исцелить очень серьезные раны, даже отрастить утраченные конечности. Учитывая мою защиту и способности к уклонению, а также силу противника, лучше действительно иметь нечто подобное при себе. Учитывая эти факторы, будет лучше иметь такие возможности исцеления. Так значит, даже для королевского уровня магии существуют магические круги, такие круги можно создать для большинства заклинаний этого мира. Для большинства заклинаний получается есть и те, для которых нельзя. В основном это уникальная магия с особыми методами использования. Например, магия воя зверелюдей или магия гравитации применяется драконом-королем. Не понимая их сути, воспроизвести их практически невозможно. Магия воя – это то, что я прозвал м а г и е голоса. В моем исполнении она может разве что слегка испугать противника. И хотя эффект явно есть, я без понятия, магия ли это вообще, или просто воздействие неожиданного громкого крика. Хотя я прочитал в дневнике, что ты из будущего освоил магию гравитации, но в любом случае на ее освоение требуется много времени, изучение, понимание, тренировки. о р с т е с а м я слышал, что вы умеете применять всю магию этого мира, значит и магию гравитации тоже. Да, хотя ее сложно понять и не просто использовать. О, значит умеет, как и ожидалось. Но готов предположить, что эти знания не принадлежали вам самого рождения. Вы сами освоили их одно за другим, верно? Это так. Ясно. На данный момент я вряд ли смогу понять принцип действия, даже если мне объяснить. Возможно, понимание работы антигравитации само со временем придет ко мне. Ладно, чем пытаться угнаться за тем, что принцип действия я даже не понимаю, лучше постараюсь получше освоить то, что уже могу. Это вполне может подождать, пока наконец не смогу расслабиться и вздохнуть свободнее. Хорошо. А теперь перейдем к следующему пункту обсуждения. Люкум. Хочу спросить Орсты сама, если Люк апостол Хитагами, то я смогу сам решить, убивать его или нет, так? Угу. Если я не стану убивать его, а Ариэля станет королевой, то что случится тогда? Ничего не случится, спустя какое-то время он избавится от ч е р Хитагами. Но если учитывать, что у Хитагами всего трое апостолов, нормально бы вот так просто оставить его в покое? Никаких проблем. Люди остаются апостолами-хитагами только пока не связаны с изменяемым им будущим. Пока не связаны с изменяемым им будущим, такие важные вещи надо говорить заранее. Что за черт? А вдруг я думал, что он может менять апостолов прямо посреди битвы, как перчатки? Как правило, переломным моментом для связи с хитагами становятся некие ключевые события в будущем. В данном случае ключевой момент тут. Это сможет или не сможет а р е л ь смести г р а б б л а и Дариуса с их позиции стать королевой. Но до тех пор изменений среди апостолов не будет, все верно. у держать столь важную информацию при себе до последнего, ну да ладно. Хорошо, что я узнал об этом хотя бы сейчас. Значит, пока это не кончится, апостолы не поменяются. И наоборот, когда эта фраза подойдет к концу, они автоматически сменятся. Ну, остается еще вариант, что апостолы снова станут те же самые люди. Если верить сведениям о р с а д а если апостолы погибнут, прежде чем Хитагами сумеет изменить предсказанное им будущее, он не сможет просто так изменить их. Это серьезный повод, чтобы убедить их. А теперь возвращайся. Если не поспешишь и вскоре не вернешься, это вызовет п о д о з р е н и е Хорошо. На этом запланированная встреча с Орстеном закончилась. Я поспешил вернуться в лагерь и доложил, что ничего подозрительного в округе не замечено. Закончив со своими обязанностями с т р а ж и я укутался одеялом. Так прошел первый день нашего путешествия в Асуру.